Глава 28. В то самое утро понедельника, когда Надя вернулась на работу, Нееми и Фернандес на машине добрались до лагеря скаутов на острове Экерён, куда также должен был подъехать полицейский кинолог с собакой, чтобы морская полиция смогла доставить их всех на остров у Ферцам. На пути туда Ниеме рассказывал, до чего он додумался накануне, а Фернандес кивал в знак согласия. По словам Ниеме, речь шла всего лишь о гипотезе, но ее в любом случае стоило проверить. Опять же, то, что они пропустили погреб, выглядело не лучшим образом. Обычно это были капитальные сооружения с каменными стенами и крышей из толстых балок и досок в два пальца толщиной – которую потом покрывали метровым слоем земли. Их делали так, чтобы они могли выдержать любые капризы природы продолжительное время, констатировал Нееми, а потом поведал, что в усадьбе Вторны Далини, где он вырос, имелся такой. Если верить ходившим в семье рассказам, построил его прапрадед в начале XIX века, за 150 лет до того, как Данеи Нееми появился на свет. такой не завалит ветром и не смоет дождём подвёл итог Ниеме. Я полностью с тобой согласен, сказал Фернандес. Хорошо бы нам найти его, поскольку тогда мы по крайней мере сможем забыть о нём. Но есть ведь и другие возможности. Конечно, согласился Ниеме. Я слушаю. Ты наверняка тоже думал об этом, сказал Фернандес. Но давай предположим, что убитую просто бросили в канаву на острове Экерём. Конечно, такое возможно, согласился Ниеме. И она лежала там, пока случайно пробегавшая мимо лиса не забрала с собой голову и не протащила её пару километров по льду к себе в нору на острове Уферцём. Да, кивнул Ниеме. Зимой озеро покрыто льдом, а лисы должны спариваться, И тогда они могут оказаться чёрт знает где. Но если мы найдём останки убитой в погребе, если мы, конечно, отыщем сам погреб, то сможем опровергнуть эту гипотезу. Да, согласился Фернандес. Её тело лисы не смогли бы притащить туда. Через час они высадились на остров Уферсон. Неями Фернандес, кинолог и его верный Сакко. Похоже, настроенный более оптимистично относительно предстоящего задания, чем его хозяин. Как ты смотришь на то, если я и Фернандос начнём, а ты пока выпьешь кофе ико? предложил Нееми и на всякий случай кивнул в сторону стоявшего на столе термоса. Тогда я больше доверяю Сакка, сказал кинолог. Если всё обстоит так, как ты предполагаешь, то мы сидим всего лишь в 50 м от крестика, который ты поставил на карте. Так мы сэкономим время. Кроме того, пёс ведь будет постоянно находиться в поле нашего зрения, и если займётся какой-то ерундой, мы сможем отозвать его. — Ладно, — согласился Ниемий и кивнул. — Тогда так и поступим, по крайней мере, чтобы выиграть время. Хозяин Сакка сначала прикрепил к ошейнику собаке маячок, потом показал рукой направление. — Ищи, — сказал он. Сакка поспешил вперёд, но через метров сорок резко остановился примерно в трех метрах от холма с пологими склонами, вытянутого в северном направлении и как бы аркой возвышавшегося над окружавшей его поверхностью. Он густо порос кустарником и, по мнению Ниеми, сильно напоминал крышу погреба из его детства. Он только успел подумать об этом, как Сакко лег и принялся глухо и ритмично лаять. «Вы ведь уже знаете...» как он сообщает, что рядом находится мертвечина, констатировал его явно довольный хозяин. Остальное было чистой рутиной. Неми привёз с собой камеру и на всякий случай штатив, а Фернандес большой фонарь и удобный земляной щуп телескопического типа, который можно было удлинять и укорачивать при необходимости. И уже когда кинолог брал свою собаку на поводок, Нееми сделал первые снимки того, что выглядело как обычный поросший кустами холм, без какого-либо входа или намёка на отверстие. Фернандес тем временем опустился на колени и принялся втыкать щуп в склон, и уже при третьей попытке нехитрое приспособление ушло вниз. Тогда он вытащил его, вытянул на полную длину, составлявшую 2 м. И продолжил исследовать им странное возвышение с разных сторон. Насколько обычно велик погреб, поинтересовался он. Не более 3-4 квадратных метров, если там собираются хранить только несколько ёмкостей с молоком, ответил Нееме. В таком случае, по-моему, мы нашли его, констатировал Фернандес и улыбнулся. Мой первый погреб. Кто будет копать, я или ты, Петр? Не стану тебе мешать, ответил Нееми и тоже улыбнулся. Он включил камеру в режиме видеозаписи и непрерывно снимал всё, чем занимался Фернандес. А тот убрал со склона холма перед собой старые сучья и кустарники и уже через 5 минут проделал в нём столь большое отверстие, что ему удалось просунуть в него обе руки и верхнюю часть туловища и сделать первые фотографии с помощью камеры со вспышкой. Потом Фернандес вылез наружу, кивнул своим обоим спутникам, встал и отряхнул колени комбинезона. «Насколько мне помнится, в человеческом теле примерно две сотни костей», — сказал он. «Чуть больше», — уточнил Ниеме. «В таком случае, думаю, мы нашли ее».